234. Жизнь в духе ставится во главу угла, но не в теле. Жизнь внутренняя, но не вовне, ибо ею обусловливаются все реакции и чувствования человека. Внешне заставляет реагировать на свои воздействия, но характер реакции определяется внутренней сущностью человека.